Утро наступило куда раньше, чем хотелось бы Триксу. Он проснулся от того, что шатер, под которым он спал, подняли, перенесли в сторонку и стали сноровисто упаковывать. Солнце только-только готовилось подняться из-за горизонта. Было прохладно. Позевывающий племянник Васаба готовил завтрак на костре. Сам купец, вздыхая, пил чай пиалу за пиалой. Трикс ошарашенно уставился на разбирающих шатер охранников. Васаб, увидев его удивление, пояснил. — Надо выйти в путь пораньше, могучий юный маг. К полудню придется остановиться, солнце будет слишком жестоко к путникам. — Ну, что решил? — тихонько спросила Триксофея. Скажи, Васап, а правда ли, что путь в мою страну лежит через этот оазис? — поинтересовался Трикс. «Правда — Правда? — кивнул Васап. — Одна из караванных троп пролегает здесь. — Ты передумал ехать в столицу? Трикс молчал. Дахриан красивый город», — вздохнул Васап. «Но если ты хочешь вернуться и почему-то желаешь проделать свой путь, как обычный человек, я думаю, днем через оазис пройдет один, а то и два или три каравана. Они с удовольствием наймут тебя в качестве боевого мага». «Так много караванов?» — приятно удивился Трикс. «Конечно». Ведь все знают, что скоро наши страны сойдутся в страшной войне, после которой, быть может, песок пустыни засыплет дохриан, а трава прорастет сквозь камни вашей безымянной столицы. Пока этого еще не случилось, самое время немножко заработать». Трикс подумал, что образ мысли самаршанцев все-таки остается для него полнейшей загадкой. «Я поеду с тобой, васап», — сказал он, — Как долго будет длиться путь? Если будет на то воля Всевышнего, купец почтительно прикрыл голову ладонями, поскольку упоминать о высшем божестве с непокрытой головой считалось у самаршанцев неуважительным и потому опасным, то завтра к вечеру или послезавтра к утру. На все воля высшего, да совьет он нам такую крепкую веревку, чтобы мы поднялись и стеснины страданий на гору блаженства, ничуть не утомившись. «Я поеду с вами», вздохнул Трикс. Через полчаса, умывшись в озере и позавтракав вчерашними лепешками с остатками вчерашнего кебаба, Трикс взгромоздился на верблюда. Нельзя сказать, что это сильно понравилось верблюду или Триксу. И маленький караван двинулся в путь. Солнце медленно вставало из-за горизонта. Теплело. Верблюды монотонно шагали между дюнами. Трикс раскачивалась из стороны в сторону. Это сильно напоминало качку на палубе корабля. «Не хочешь ли скоротать дорогу?» — спросил Васап. «Как?» — заинтересовался Трикс. «Песней!» — «Песней?» — поразился Васап. «Нет, что ты. Песня сушит рот и горло. В пустыне не надо петь. Негромкое чтение стихов. Вот что скрасит путь». «Ну?» «Начинай!» — предложил Трикс. васа подкашлялся и сказал я прочту тебе несколько врубай моего сочинения стражники и племянник как то незаметно подстали от куркума врубай удивился трикс а что это о это одна из вершин нашей поэзии обрадовался купец не каждый может врубиться в мудрость сокрытую в четырех коротких строчках вот послушай трикс кивнул И приготовился врубаться. Я напился вчера, хоть совсем не хотел, и сегодня напьюсь, хоть пока не успел. Что поделать, я очень люблю напиваться, я и завтра напьюсь, ведь таков мой удел. Сильные стихи. Похвалил Трикс, которому вовсе не хотелось выглядеть не врубившимся. Ободренный в осап кивнул Да, это из любимых, а вот еще. Мы ничтожны пред небом, как будто червяк. Не постигнуть вселенскую мудрость никак. Лишь великий визирь, он сильнее, чем небо. Он мудрее вселенной. Клянусь, это так?» Трик задумался. «Ну, интересная мысль, конечно. Как-то немножко приземленно». Васап вздохнул и самокритично признал. «Да, философии чуть-чуть не хватает. Но это из обязательного».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 Неспособная. <смех> Вежливо кашлянул один из охранников. — Это заблуждение. Только вы, северяне, считаете верблюда медленным животным. Да будет тебе известно, молодой маг, что скаковой верблюд легко обгоняет лошадь. — Совершенно верно, — подхватил купец. На последней гонке Дахриан, что проводится по велению великого визиря и Маркеля, вот уже более тридцати лет, личный верблюд великого визиря опередил всех лошадей.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 «Верблюд, конечно, в пустыне себя хорошо чувствует», — внезапно вставил реплику племянник Васаба. «Но скорпион в пустыне еще лучше приспособлен». «Скорпион не животное», — воскликнул уязвленный Трикс. «А кто тогда?» «Насекомое». «А насекомое не животное, что ли?» — ехидно спросил племянник. «Допустим, Трикс имеет в виду высших животных», — примирительно сказал Васаб. «Но все-таки тогда я бы сделал ставку на Фенека».